Видел я его и в Дароубе, куда он приезжал с хозяином на рынок, уютно устроившись на заднем сиденье. Но если я в таких случаях заговаривал с мистером Вылкиным, то про Джипа старательно не упоминал, храня твердое убеждение, что ему тяжелее, чем кому-нибудь другому было бы признаться в подобной чувствительности даже себе, держать собаку просто так, без каких-либо практических целей. Правда, я всегда лелеял подозрение, что на большинстве ферм собаки ценятся просто ради их общества. Бесспорно, в овечьих хозяйствах собаки были незаменимыми помощниками, да и в других свою пользу приносили, например, подсобляли, пригонять коров. Однако во время объездов ко мне в душу то и дело закрадывались сомнения – Слишком уж часто видел я, как они блаженно покачиваются на повозках в сенокоз, как гоняются за крысами среди снопов во время жатвы, как шныряют между службами или трусят по лугам рядом с фермером. Чем они, собственно, занимаются? Невольно задавал я себе вопрос. Подозрения мои укреплялись всякими мелкими случаями. Например, Я стараюсь загнать несколько бычков в угол, собака кидается помогать, покусывает ноги, хвосты, но тут же раздается лежать, кому говорю, или оно пошло отсюда. Вот почему я твердо и по сей день придерживаюсь своей теории. Почти все собаки на фермах обычные домашние любимцы, и они остаются там потому, что фермеру нравится чувствовать их рядом». Сам он разве что на дыбе в этом сознается, но я стою на своем. Собаки же в результате живут расчудесной жизнью. Им не приходится клянчить, чтобы их взяли погулять. Все дни они проводят на приволье и в обществе своего хозяина. Когда мне нужно отыскать кого-нибудь на ферме, я высматриваю его собаку. А, вот она. Значит, и он где-то рядом. Я стараюсь, чтобы и моим собакам жилось неплохо, но им остается только завидовать жребию средней собаки на ферме. Довольно долго животные сепа Вилкина ничем не болели, и я не видел ни его, ни Джипа, а потом совершенно случайно встретился с ним на собачьих состязаниях. Со мной была Хелен, потому что она с обоих эти состязания одинаково увлекали. Как замечательно хозяева руководили собаками. И с каким увлечением работали те, и какое сноровки даже искусство требовала сама задача. Мы могли следить за этим часами. Хелен взяла меня под руку, и, пройдя в ворота, мы направились в полумесяцу машину конца длинного луга, протянувшегося вдоль реки. За полоской деревьев солнце вспыхивало тысячами искр, на мелких быстринах и придавала сверкающую белизну длинной полосе светлой гальки. Группа мужчин, главным образом участников, переговариваясь, следили за происходящим. Все загорелые до черна, спокойные, неторопливые, но одетые по-разному, поскольку тут был представлен настоящий социальный срез сельского Йоркшира, от богатых фермеров до самых бедных работников. Вот почему вокруг виднелись кепки, фетровые шляпы, шапки, а то и ничем не прикрытые волосы. И одежды твидовые пиджаки, парадные костюмы с негнущимися воротниками, расстегнутые у горла рубахи, дорогие галстуки, или же не воротничка, ни галстука. Но почти все опирались на пастушьи посохи с изогнутыми ручками из бараньих рогов. Со всех сторон доносились обрывки разговоров. «Все-таки, значит, выбрался сюда, Фред!» А народу порядком съехалось. Одну-то он упустил, получит за это нолик. А овцы-то проворные подобрались. Да, уж будь здоров. И сквозь гоман прорывались свистки, которыми человек руководил собакой. Всех тональностей и степеней громкости, иногда подкреплявшиеся криками «сидеть вперед!» У каждого человека был свой язык с его собакой. Собаки, ожидавшие своей очереди, были привязаны к забору, затененному живой изгородью. Их было семьдесят, не меньше. Удивительно приятное зрелище — длинный ряд виляющих хвостов и дружелюбных морд. Друг с другом они знакомы почти не были, но даже ушей не настораживали, а уж о драках и говорить нечего. Врожденная послушность в них явно сочеталась с приветливостью.